Часть третья. Исчезающие джунгли. Прибытие. Конечно, Бобру было бы лучше всего добыть подержанную кольчугу. Охота Вурчуна. Я сидел под деревом, усыпанным огромными алыми цветами, и задумчиво потягивал пиво, когда послышался рокот моторной лодки. С высокой кручи открывался вид на широкие лесные просторы. словно персидский ковёр с зелёными, красными, золотыми и кирпичными нитями а внизу между крутыми берегами глянцевой бурой веретеницей извивалась река Тембелинг и сидел я около рестхауза на границе самого большого в Малае национального парка раскинувшегося во все стороны громадного лесного массива я сделал ещё глоток Да так и не под виссново мотора звучало всё громче. Интересно, кого везёт эта лодка? Наконец она вышла из-за поворота и направилась к пристани подо мной. Насколько я мог разглядеть, она была битком набита компанией чрезвычайно весёлых сикхов, которые, чтобы скрасить однообразное путешествие вверх по реке, не очень благоразумно, зато от души воздали должное какой-то объемяющей жидкости. Любопытно было наблюдать, как они не совсем уверенно сходили на берег и смеясь и обмениваясь шутками, брели вверх по косогору. Проходя мимо дерева, под которым я высидал в одиночестве, они подчёркнуто вежливо поприветствовали меня жестами и поклонами. Я поклонился и помахал им в ответ, и они проследовали к небольшой постройке, второму рестхаузу, приютившемуся Среди деревьев, в нескольких сотнях метров от первого. Один из сикхов задержался на пристани. Заплетающимся языком он отдавал какие-то распоряжения лодочнику. Вскоре и он, тяжело дыша, поднялся вверх по склону. Это был человек лет 60 с благородным лицом и великолепной, как у Деда Мороза, бородой, слегка сдвинутым на бикрентюрбане. Добрый вечер, добрый вечер. Приветствовал он меня, как только подошёл поближе, махнув рукой и благодушно улыбаясь. Какой чудесный день, не правда ли? Я лично провёл этот жаркий душный день без толку в неимоверно колючих зарослях, пиявки высасывали из меня все соки, но не хотелось огорчать моего нового знакомца. Чудесный, крикнул я в ответ. Улыбающийся сик остановился рядом со мной, с трудом переводя дух. Видите ли, мы сюда на рыбалку приехали, объяснил он. В самом деле, сказал я, а что здесь хорошая рыбалка? Чудесная, чудесная, ответил он. Лучшая рыбалка во всей Малае. Он поглядел на пивную кружку с видом человека, который в жизни не видал ничего подобного, но готов пойти на любой риск. Не хотите кружечку? спросил я. «Дорогой сэр, вы слишком добры», — сказал он, и поспешно опустился на стул. «По моей просьбе официант принес здоровенную кружку пива, и мой новый приятель с такой силой сжал ее в руках, словно боялся, что она убежит». «Желаю вам наилучшего здоровья», — сказал Сикх, и одним духом осушил пол кружки, после чего задумчиво рыгнул и вытер губы белоснежным носовым платком. Это то, что мне было нужно, сольгал он. От такого путешествия упаришься. Около получаса сик почтвал меня довольно запутанной и чрезвычайно забавной лекцией об искусстве рыбной ловли, и мне было искренне жаль, когда он наконец встал и пошатываясь объявил, что ему пора идти. Но вы должны позволить нам ответить на ваше радушие, серьёзно сказал он. Приходите часам к 6:00 в наш домик, «Выпьем рюмочку венца, хорошо?» Мне уже доводилось выпивать рюмочку венца с сикхами, и я знал, что это дело обычно затягивается до рассвета. Но он так настаивал, что отказаться, право же, было бы свинством. Я вынужден был согласиться, и он направился зигзагами к своему рестхаузу, приветливо махая мне через плечо. В это время подошли Джеки и Крис. «С кем это ты беседовал?» — поинтересовался Крис. «Скоррис?» С дедом Морозом? Это был очень милый сик, ответил я. Он пригласил меня на 6 часов выпить рюмочку вина. "Надеюсь, ты отказался?" встревожилась Джеки. "Ты ведь знаешь эти пьяные оргии". "Знаю", подтвердил я, но отказаться было невозможно. "Да ты не бойся, я попрошу Криса, чтобы он пришёл за мной часиков в 7". "Почему непременно меня?" — недовольно спросил Крис. — Кажется, я все-таки режиссер, а не какой-нибудь странствующий эмиссар общества трезвенников. В шесть часов, приняв ванну и переодевшись, я отправился в маленький рестхаус и был радушно встречен компанией рыболовов. Их было пятеро. Четверо — дюжи и молодцы, и пятый — крохотного роста важный человечек в огромных роговых очках. После церемонии взаимных представлений мне... Налили бокал таких размеров, что я мысленно возблагодарила себя за предусмотрительный уговор с Крисом. Естественно, завязалась беседа о рыбной ловле и съёмке животных. Когда эти темы были исчерпаны, наступила короткая пауза, все выпили по второй. А затем вдруг, до сих пор не помню, как это получилось, речь зашла о гомосексуализме. Превосходная благодарная тема, и мы основательно её обсудили. вспомнили и Оскара Уайльда, и Петрониуса, сонеты Шекспира, и Арабские ночи Дортона, Камасутру и Благоуханный сад. Появился Крис, его усадили за стол и снабдили бокалом, и плавное течение беседы нисколько не нарушилось. Всё это время важный человечек в непомерно больших очках сидел и помалкивал, крепко держа свой бокал и изучая сквозь очки каждого очередного оратора. Наконец, после того, как мы подробно обсудили причины упадка и крушения Римской империи, была исчерпана и эта тема, и воцарилась тишина. Маленький человек только и ждал этой минуты. Он наклонился, пристально посмотрел на меня и прокашлялся. Все выжидательно уставились на него. А, по-моему, мистер Дарл внушительно произнёс он одной меткой фразой, поддытоживая все наши разглагольствования. По-моему, так: каждому своё хобби. Глава седьмая. Певцы на деревьях. Из нор появились ползучие твари и воззрились на них с удивлением. Охота варчуна. Таман нигара Прежнее название Национальный парк имени короля Георга V был создан в 1937 году. Это огромный сплошной массив девственного леса площадью свыше 4000 квадратных километров на стыке штатов Келантан, Паханг и Тренгану. Лишь небольшая часть парка легко доступна для обычных посетителей. В основном же массив, хотя и поддаётся исследованию, но с огромным трудом. Неудивительно, что здесь до сих пор есть совсем неизведанные районы. В пределах парка вы можете увидеть, если вам повезёт, чуть ли не всех представителей фауны малайских джунглей. Одна из важнейших его функций заключается в том, чтобы он служил убежищем для немногих уцелевших суматранских носорогов. Их теперь насчитывается всего несколько сотен. Подобно другим азиатским носорогам, суматранских или двурогих, носорогов нещадно истребляли, чтобы заполучить рог. Его размалывают в порошок и отправляют в Китай, где по бешеной цене сбывают престарелым, одряхлевшим и бесплодным искренне верящим, что это средство увеличивает половую потенцию. Мне совершенно непонятно, почему жители этой чудовищно перенаселённой страны тратят время и энергию на подобное занятие, но факт остаётся фактом. Из-за этого суеверия почти все азиатские виды носорога находятся на грани полного истребления. И так как найти их становится все труднее, началось избиение носорогов Африки. Парк, несомненно, изобилует животными, однако нам от этого было не легче. Во-первых, попробуй отыщи их в густом лесу с высоченными деревьями. Во-вторых, отыскав, попробуйте-ка их снять. Всё же мало помалу нам удалось составить представление о об обитателях парка и их повадках. В их числе были небольшие стада гауров, мощных красивых диких быков шоколадно-коричневой или чёрной масти, с белыми челками и изящные изогнутыми толстыми белыми рогами. С утра гауры пасутся на полянах в лесу, потом, когда начинает припекать солнце, уходят в прохладу под тень деревьев. и дремлют до тех пор, пока не спадёт жара, а вечером, стряхнув лень, встают и всю ночь бродят по лесу в поисках корма. Гаур огромное могучее животное. Его очень легко привести в страшную ярость, поэтому мало какой хищник отваживается помериться с ним силой. Два главных его врага, конечно, тигр и леопард. Тигров мало, и, судя по всему, становится всё меньше, но леопард ещё сравнительно широко распространён. Тигр бывает Схватывается с взрослым гауром, леопард же, уступающий тигру и ростом и силы, как правило, предпочитает нападать на молодняк. А вообще-то в лесу хватает дичи, с которой легче справиться, чем с диким быком. Большинство обитателей леса ночью бодрствуют. После захода солнца наступают бесстратечные сумерки, лес и небо залиты бледным прозрачным зеленоватым светом. Вдруг в небе возникает множество чёрных крапинок, Они плывут над деревьями волна звальной, будто столбы дыма. Это летучие собаки. Звонко гукая, они летят вглубь заповедника за кормом. Весь день летучие собаки провисели вниз головой на сухом дереве, ниже по течению, в 3 км от рест-хауса. Право не знаю, чем их так привлекло это голое дерево, но они висели на нём большими гроздями, похожие на плотно закрытые зонтики под несщадными палящими лучами солнца. Время от времени они расправляли крылья и энергично ими обмахивались, чтобы охладить свои тела. Когда летучие собаки снимаются с сухого дерева и рваными гомянящими тучами летят в свои угодья, значит, началась ночная смена. И вот тронулись с места гауры, тигры и леопарды. Зевая, потянулись и оценивающие, словно гурманы, принюхались к волнующим ночным запахам леса. На хрупких ножках толщиной с карандаш вышли из своих убежищ крохотные оленьки цвета красного дерева с изящным камуфлирующим узором из белых пятен и полос. Излюбленная добыча почти всех хищников, оленьки сознают свою уязвимость И постоянно живут в состоянии предельного напряжения, граничащего с истерией. Они буквально порхают среди зелёных зарослей. Малейший шум или движение, и они уносятся прочь так стремительно, что глазом не уследишь. Невольно себя спрашиваешь, как хищники ухитряются их ловить. Вверху, в густых зелёных кронах, где дневной хор неутомимых, одержимых орфисток цыкац сменился более искусным оркестром древесных лягушек. Другие твари пробуждаются ото сна с мыслью о пищи. Тупаи, похожие на белок, но с длинными острыми мордочками и розовыми носиками, которые непрерывно подрагивают, будто стрелка счётчика Гейгера, снуют по ветвям и перебегают с дерева на дерево по леанам, опутавшими все стволы своими петлями, словно катаются по американским горкам. С первого взгляда простительно принять тупаю за неудачную смесь белки и крысы. И вы бы, пожалуй, удивились, а возможно и возмутились, скажи вам кто-нибудь, что перед вами ваш родич, а ведь тупая с родниной многочисленной группе приматов, объединяющей и лемуров, и человекообразных обезьян, и аборигенов, и членов парламента. Больше того, от таких вот милых зверьков и произошли все приматы. Но посмотрите на них, когда они, громко вереща что-то друг к другу или уплетая жуков с развязностью дебютантки, дорвавшейся до перепелов, мечутся среди листвы. Не видно, чтобы они мучились угрызениями совести. А вот другой ночной бродяга — толстый лори, чем-то напоминающий маленького серебристо-розового игрушечного мишку. Его огромные совиные глаза глядят на вас из заветок с таким отчаянием, словно Лори находится на грани острова и необратимого нервного расстройства. Впечатление усугубляется тем, что глаза зверька окружены полоской тёмной шерсти, как будто кто-то наставил ему синяков. Обычно Лори передвигаются с живостью и прытью пожилого и весьма тучного священника, страдающего грудной жабой и вросшими ногтями. Подобная медлительность помогает подкрадываться к добыче, но она обманчива. Попробуйте-ка поймать лори на дереве, он разобьет поразительную скорость. Следом за лори появляется бентуронг, странное создание, смахивающее на неряшливо сделанный коврик с любопытными раскосыми глазами и кисточками на ушах. Вот он бредет по ветвям с видом лунатика, используя свой цепкий хвост как якорь во время остановок. Его мельница всё перемелет: плоды, зелёные орехи, древесных лягушек, птенцов, яйца. Он всё пожирает с великой охотой. Бинтуронг тоже принадлежит к числу злополучных созданий, которым китайцы приписывают волшебные свойства. Спрос на крользь, кости и внутренности бинтуронга огромен, и численность этих мерулюбивых, безобидных, абсолютно лишённых каких-либо магических свойств животных непрерывно сокращается. Но ну вот все жители леса на ногах, и тогда наконец появляются самые внушительные слоны. В жаркую дневную пору они стоят, покачиваясь и дремлют в каком-нибудь прохладном уголке. Теперь же стряхнули оцепенение и бредут в свои угодья. Огромные серые тени так легко скользят сквозь подлесок, что слышится только слабый шелест листвы. словно от ласкового ветерка. Поча слоны идут через заросли настолько тихо и осторожно, что вы заметите их лишь по звуку, над которым они не властны, гулкому, протяжному бурчанию в животе. Слоны обожают воду, и даже самые пожилые и степенные матриархи и патриархи стада при виде водоёма превращаются в игривых котят. Мы имели возможность наблюдать и снимать старую самку с детёнышем, которого она под вечер привела к речке, чтобы освежиться. Войдя в воду, она остановилась в раздумье, точно проверяла температуру, потом сделала ещё несколько шагов и медленно легла. В это время малыш, замешкавшийся на крутом спуске, тоже подошёл к речке и от восторга взвизгнул потешным фальцетом, напоминающим звук жестяной дудочки. Затем он бросился в воду и поспешил к матери. Она лёжа на боку, неторопливо поливала себе спину и голову. Для неё тут, конечно, было не глубоко, не то что для малыша. Впрочем, глубина его не испугала. Он знай себе шагал, пока не скрылся с головой, только хобот торчал из воды, будто перископ. Вот он дошёл до матери и радостно повизгивая, вскарабкался на её влажный бок. И тут началась игра в подводную лодку. Слонёнок Нырял и кружил под водой, отакую мать с разных сторон. А она ловила его хоботом и вытаскивала за ухо на поверхность. Мы наблюдали за ними около часа, пока не стемнело. Малыш всё ещё, сня слабобивающей энергии, предавался своим подводным манёврам. Когда над лесом, расписывая небо алыми, золотыми и голубыми полосами, занимается заря, большинство ночных животных Уже укрылись в своих дуплах или норах, и на сцену выходят дневные животные. Звучит могучий звонкий птичий хор. Меж капелек утренней росы коротко прострекочет то одна, то другая цикада, готовясь к большому концерту, который они дадут в жаркие часы. Внезапно в лесу раздаётся самый характерный для него звук буйные ликующие крики гибонов. Этих древесных певцов можно встретить повсюду. И во все часы дня слышатся их весёлые гиканье, переходящее в крещендо, которое в свою очередь сменяется истерическим хихиканьем. Самый крупный из гибонов Сиаманг, огромная чёрная обезьяна. Его горло во время пения раздувается до размеров небольшого грейпфрута и издаёт звуки поразительной силы и мощи. День, когда нам посчастливилось увидеть «Сиамангов стал для нас памятным во всех отношениях». Рано утром Крис объявил, что непременно должен снять меня и Джеки на вершине холма, расположенного вниз по течению. Убедить его, что эти кадры с таким же успехом можно снять в более доступном месте, оказалось невозможно, и мы отправились в путь на большой долбленке с подвесным мотором. Пристав к длинному светлому галичному пляжу, Мы взвалили на плечи тяжёлое снаряжение, вошли в лес и начали подъём. С каждым шагом склон становился круче, и нас всё сильнее донимала жара. Подлесок малайских джунглей состоит из самых колючих и зловердных кустарников, с которыми мне никогда либо доводилось соприкасаться. Идишь кругом невинно мерцают, смахивающиеся на папоротник нежные, светло-зелёные растения, такие хрупкие на вид, что кажется, они способны завянуть от одного вашего грубого слова. Поэтому вы очень бережно стараетесь убрать их с дороги. И тут оказывается, что снизу каждый лист усыпан острыми, как иглы, кривыми шипами. Растение тотчас вонзает эти обордажные крючья в вашу плоть и одежду. И чем сильнее вы вырываетесь, тем глубже они впиваются, пока вы, обливаясь кровью, не начинаете чувствовать себя одним из мучеников периода раннего христианства. Джим ещё чаще, чем я, попадался в плен к этим кровопийцам, поэтому мы продвигались крайне медленно. Поминутно приходилось останавливаться и помогать Джиму выпутаться, а заодно зажимать ему рот, чтобы он своими криками не распугал животных, которых мы надеялись увидеть. Наконец, окровавленные и взмокшие от неимоверных усилий, мы достигли небольшой поляны на вершине холма и присели передохнуть. Малайские джунгли славятся обилием пиявок, Но почему-то именно на этой поляне их было особенно много, и они отличались небывалой прожорливостью. Правда, в первые минуты мы не увидели ни одной пиявки. Не знаю, уж как они ухитряются проведать о появлении человека, то ли по колебаниям почвы, вызванным шагами, то ли по запаху, но не успели мы сесть и закурить, как из кустов выполз настоящий живой ковёр. Пиявки, словно маленькие черные гусеницы-землемеры, ковыляли через листья к нам. Иногда они останавливались и, вытянувшись торчком, вертели головой, так будто старались уловить запах. В этом лесу просто не было спасения от пиявок. Оставалось только надеяться, что они не присосутся к одной из менее доступных частей вашего тела. Ведь они проникают в малейшие дырочки и двигаются с легкостью пушинки. Так что вы ни о чем говорите, Не подозреваете, пока вдруг не обнаруживаете, что на вас, словно мелкий инжир, висят раздувшиеся от крови черные паразиты. Есть лишь два средства справиться с ними, разумеется, при условии, что вы их заметили. Зажженная сигарета или щепотка обыкновенной соли. С их помощью можно заставить пиявку отпустить свою хватку и отвалиться. Если же вы неосмотрительно начнете их отрывать, челюсти останутся в вашей плоти. И за свои муки вы будете к тому же награждены хорошей гноящейся ранкой. Итак, мы сидели, стараясь отдышаться после подъёма, а полчища пиявок пожирали нас. Приляс нам, с горечью произнёс Джим. Мне чудом удалось спасти несколько граммов крови от этих проклятых растений, а теперь последние жалкие остатки будут высосаны из меня этой дрянью. Его настроение Нисколько не улучшилось, когда Крис упавшим голосом признал, что вершина этого холма не подходит для задуманных им кадров. Мы собрали свое снаряжение и с полным грузом пиявок побрели вниз. Спустившись на песчаный бережок, мы укрылись от посторонних глаз, разделись и с помощью горящих сигарет помогли друг другу избавиться от пиявок. «И так», — сказал Джим, натягивая брюки, — Какую потеху Крис придумал для нас теперь? Может, поплывём через реку Джей? Глядишь, если повезёт, с этим крокодилом вот будет эпизод. Могу сказать, о чём я думаю, медленно произнёс Крис. По-моему, если вы одолеете на лодке вон те пороги, могут получиться довольно впечатляющие кадры. Я поглядел на участок, о котором он говорил. Через всю реку, будто потемневшие старые зубы, выстроились огромные коричневые камни. Протискиваясь между ними, вода разбивалась на бурлящие извилистые струи, и напор был ничуть не меньше, чем в пожарном рукаве. — А ты часом не рехнулся? — осторожно спросил я. — Нет, — ответил Крис. — Это только на вид страшновато. — Верно, — горячо подхватил Джим. Зато представляешь себе, как будет приятно, когда ты пройдёшь там, а он скажет, что эти кадры ему, пожалуй, ни к чему. После долгого спора мы решили предоставить лодочнику рассудить нас. К моей великой досаде он заявил, что с удовольствием проведёт лодку через пороги. Ничего не поделаешь. Джим и Крис заняли позиции с камерами, а мы с Джеки сели в лодку и тронулись в путь. Эта лодка ещё утром в начале нашего путешествия показалась мне не очень-то надёжной. Когда же мы стали приближаться к порогам, я и вовсе потерял веру в её прочность и ходовые качества. А лодочнику всё это затея явно доставляло огромное удовольствие. Он лихо работал шестом, время от времени издавая буйные гибонье крики, явно выражавшие упоение, которого мы с Джеки совершенно не разделяли. Итак, как он стоял на корме, а мы сидели ближе к носу, то когда дал блёнка достигла порогов, все брызги достались нам. Большие шипящие волны ударили в скулы лодки и приняли нас в свои объятия. Через 30 секунд мы промокли столь же основательно, как если бы попытались одолеть пороги вплавь. К моему удивлению, мы миновали каменную преграду невредимыми и вышли на более спокойный участок. Великолепно! Арал Крис прыгая на берегу. А теперь повторите, чтобы мы могли снять вас крупным планом. Бормоча непечатные эпитеты по адресу нашего режиссёра, мы вторично форсировали пороги. Ну вот что, сказала Джеки, когда вторая попытка была успешно завершена. С меня хватит. Отвезите меня обратно в рестхаус, чтобы я могла переодеться. Крис сразу понял, что дело пахнет бунтом, и согласился. А в самом деле, сказал он. Оставим Джеки в рестхаусе, а сами поднимемся вверх и ещё поснимаем. Джим выразительно посмотрел на меня.